Топа. Телефон сердито запищал. И топочка сжалась. Не будет она поднимать трубку. Решила, значит, не будет. Ни за что. А вообще возьмет и выбросит. А завтра новый купит. У нее есть деньги. Алла сказала, что у нее достаточно денег, чтобы жить самостоятельно. Алла умная, а топочка слабая. Вместо того, чтобы выбросить аппарат, она нажала кнопку приема. — Че так долго? — раздраженно поинтересовался Миша. — Дрыхло? — Нет. — Дрыхло, — убежденно заявил он и добавил. — Дура! — Слышь, ты это... Дверь открыть можешь? Или окно? — Что? — Я ж говорю, дура, — сказал он кому-то. Голос стал тих и доносился словно издалека. Наверное, Миша трубку ладонью прикрыл. Не, сделает как надо, говорю ж, не расколется, а тем реальное. Я тебе базарю, что реальное. Ты ж меня знаешь. То поцепинело. Нужно закричать, позвать на помощь или или что-нибудь сделать, чтобы Мишу остановить. Слышь ты, коза, ты давай, шуруй вниз, я окошко открой. — И не боись, дельца провернем, всю жизнь в шоколаде валяться станешь. — Миша, не надо, пожалуйста. «Бегом — Бегом, — рявкнул он. И топа, прижимая телефон к груди, послушно вышла из комнаты. Внизу было темно и очень-очень тихо. Во всяком случае скрежет, с которым открылось окно, показался ей оглушительным. «Молодца!» — сказал Миша, спрыгивая с подоконника, и ударил, не пощечиной, как обычно, а кулаком. Что-то хрустнуло, побежало по губе, и то, сглотнув кисловатую слюну, потеряло сознание. «А ты крут!» — для достоверности, — пояснил Миша, оттягивая неподвижное тело от окна. Потом вытащил из-за пазухи ствол, передернул затвор. «А это на кой? Ты шклялся, что без макрухи ты...» «Умолкни!» — шикнул Миша. «Мало ли!» «Ребята!» — из темноты раздался строгий и насмешливый голос. «Шли бы вы отсюда!» «Твою ж!» — выругался низкий, отступая к окну. А Миша, повернувшись на голос, нажал на спусковой крючок. Грохот выстрела разорвал тишину дома, и в следующее мгновение он словно бы раздвоился, и Миша, согнувшись пополам, выронил пистолет.